Глава двадцать девятая Мы с Тимуром не разговариваем весь следующий день. Он завтракает до моего пробуждения, а когда я прихожу на кухню, уходит, даже не сказав, куда направляется. Это больно жалит меня, потому что хоть мы и ссорились раньше, молчанием это не сопровождалось. Да и вообще, Тимур всегда первый остывал и приходил мириться. А ведь на этот раз мы ссорились из-за каких-то нелепых слов, без веской причины. Ну да, не созрел он еще для отцовства, и я это наконец поняла, хотя бы по его эгоистичному ты про меня забудешь. Ей-богу, ведет себя как капризный ребенок, но дуться-то зачем? Провожу день, переписываясь с дизайнером интерьера, и даже не тружусь приготовить обед. Пусть сам себя кормит. Я обойдусь и салатом, мне многого не нужно, и уж точно первая мириться не побегу. Ближе к двум часам дня приходит сообщение от Миры, которое очень удивляет меня. Она предлагает вместе пройтись по торговому центру, совсем как раньше, словно и не было трех лет вдали друг от друга. Я отказываюсь, ссылаясь на занятость. Не хочу пока с ней общаться. Зла не держу, но и дружить, как раньше, не стремлюсь. Лучше держать ее на расстоянии. Когда вечером приходит Тимур, у него в руках бумажные пакеты с едой из ресторана. моего любимого ресторана и вероятно с моими любимыми блюдами судя по запахам доносящимся из пакетов я ужинал с арсеном принес тебе тоже холодно говорит он гордость не позволяет первому извиниться и он решил что еда это компенсирует вот хитрюга раскладываю контейнеры в холодильнике и также холодно ответив что уже поела ухожу в гостиную смотреть телевизор Он ко мне не присоединяется, и когда я после просмотра фильма иду в спальню, вижу, что Тимур уже спит. Выключив свет и надев сорочку, ложусь под одеяло спиной к нему и не могу сдержать улыбку, когда он привычным жестом забрасывает руку мне на талию и тянет свои объятия. Так и засыпаем, вроде и в ссоре, но не совсем. А на утро Тимур будет меня поцелуями в шею. и после полусонного медленного секса мы, можно сказать, помирились. Не затрагиваем больше ту больную тему и делаем вид, что все в порядке. Я еще не скоро решусь заговорить с ним о детях. Так и быть, подожду еще. Но рано или поздно это все равно произойдет. Тимур вроде и в отпуске, однако умудряется все время работать удаленно. Его уже не исправишь, так что я смирилась. Я тоже не скучаю, так как многое по ремонту дома контролирую сама. Мне так спокойнее. Езжу с нашим дизайнером Шахидой по магазинам. Лично помогаю выбирать материалы. А кое-что мы даже меняем по ходу в проекте, потому что мне внезапно западает что-то в душу с первого взгляда. Так мы, например, изменили весь концепт хозяйской ванны, потому что мне безумно понравилась плитка с оригинальной росписью, которая вообще была не в изначально выбранном стиле. Тимур, между тем, представляет мне полный карт-бланш. Он с интересом просматривает проект, включая все изменения, хвалит мой тонкий вкус и с удовольствием возит меня посмотреть, как выглядит та или иная комната после изменений. А ведь первичную внутреннюю отделку дома закончили буквально за неделю, благодаря тому, что он не поскупился нанять большую команду рабочих. Между тем, также успеваю навещать маму, и объедаюсь приготовленными ею вкусняшками. Приходится теперь заниматься наравне с Тимуром в спортзале, чтобы не заплыть жиром. В один из приездов в родительский дом на обед я застаю Миру, помогающую маме на кухне, и слегка теряюсь. «Привет!» Неловко здоровую, стоя на пороге. «О, Ляль, ты уже здесь!» «Как ни в чем не бывало», — говорит она. «Помоги быстрее, у меня лепешка горит». «Сучает мне лопатку». и бежит ко второй плите, переворачивать лепешку на сковороде. Мама их всегда предпочитает готовить на газовой плите, а не индукционной, которой пользуется большую часть времени. Я помешиваю плов, который чуть не прилип к одной чугунной кастрюле, и затаив дыхание, наблюдаю за общением мамы и Миры. Они вместе смазывают маслом готовые лепешки, распределяя их по двум подносам, и в очередной раз спорят о запахе домашнего топленого масла. Мама, кажется, совсем на нее не сердится за прошлое, а я ведь помню, что она винила Самиру в моем несчастье. Все, мне кажется, всеоэлистическим. Кузины, которые и ее после побега, ведут себя так, словно ничего не было. Отрехшийся дядя простил, даже моя мама. Разговаривает с ней совсем как раньше. Позволяет готовить на своей кухне. Как? Не понимаю. Как Самире удалось помириться со всеми? Будь я на ее месте, меня бы и на порог не пустили. «Ляль, ты чего застыла?» Резко отрезляет меня голос Миры. «Выключай, — говорю, — если готово. Пробую плов и, убедившись в готовности риса, выключаю плиту и накрываю кастрюлю крышкой. «Мужчин дома нет». так что мы обедаем втроем в тот день. Я постепенно отмораживаюсь, как говорит Мира, и включаюсь в общение. Рассказываю о ремонте в новом доме, показываю фотографии, даже обещаю взять ее с собой в следующий раз. Не знаю, что за волшебство Самира творит с людьми, но к концу дня, когда я еду домой, чувства совсем другие, как в тот раз, когда она обняла меня, словно мы еще лучшие подруги. «То есть ты сама выбирала это все?» – удивляется Мира после того, как я показываю ей на ноутбуке проект нашего дизайна. «Ну, естественно, я делала это с дизайнером, Мир», – отвечаю я. Слушала советы, соглашалась на компромиссы, но выбрать ей самой мебель и предметы декора не позволила. Шахида, конечно, привыкла к тому, что клиенты полагаются на ее профессиональный вкус. «Но мне мой конечный вариант больше понравился. В доме будет не так сильно, но и уютно». «Ты явно не ту профессию выбрала», – заключает Мира. «Серьезно, у тебя талант, Ляль. Я бы, например, тоже больше полагалась на мнение профессионала. Хотя, конечно, у меня всегда найдется, что изменить. Ты же знаешь, какая я критичная. Но твой вариант в итоге действительно лучше». «Спасибо». Не могу сдержать пощеную улыбку. Но мне и моя нынешняя работа нравится. Ты ведь знаешь, что я люблю упорядоченность. Мы сидим в кафе после того, как съездили посмотреть на дом. Я не стала говорить Тимуру, что возьму с собой миру. Мне было как-то неудобно. Но после того, как провела в ее компании пару часов, поняла, что он изначально был прав. Глупо драматизировать. Семья есть семья. А что было, давно прошло. Расскажу ему, когда вернусь домой. Незачем скрывать свое общение с кузиной. — А ты на заочном доучиваешься, да? — спрашивает Мира. — Ну да. Даже так лучше, хотя иногда свободного времени меньше из-за работы. Зато интересно, да и доход свой. Конечно, мне далеко до Тимура в этом плане, но приятно, что я могу и сама зарабатывать. Странно, что он вообще пустил тебя на работу, учитывая его неприкрытый шовинизм. хмыкает Мира, отпивая кофе. Только без обид. Помню, ты не любила, когда я критиковала твоего парня. А муж не парень, он еще ближе. Никаких обид, отмахиваюсь я. Он и есть натуральный шовинист. Не позволяет мне ни копейки тратить из зарплаты. Все лежит на карточном счете, куда перечисляют деньги компания. Есть у него эта позиция. Я мужик-добытчик. Куда лучше позиции? Я Альфонс, содержи меня, смеется Самира. «А что с твоей учебой?» спрашиваю я, решив немного поговорить и о ней, а то все обо мне да обо мне. Кузина сразу же сдувается. «Бросила в конце второго курса», мрачно говорит она. «Когда я переехала, мама была еще бодрячком. Она так гордилась тем, что пусть и почти в сорок лет, но получила высшее образование и хотела для меня того же. Когда дела стали плохи, пришлось выбирать между учебой и работой». Ее сестра тайком от мужа кое-как помогала, но этого не хватало. Мама и сама работала, пока не стыгла. Устроила меня в ту же юридическую компанию на ресепшн. А после ее смерти я не смогла жить там одна. Нет ничего хуже одиночества, Лейла. Мне казалось, я схожу с ума. А потом решила, что вернусь, даже если папа убьет меня. Она стирает связу, и я сочувственно сжимаю ее ладонь своей. и правильно сделала, что вернулась. Женщина не может жить одна, особенно незамужняя. А ты там ни с кем не встречалась? Во Франции так много наших. Вообще-то встречалась, горько улыбается она. Его звали Шамиль. Он работал в больнице, куда я возила маму. Предлагал выйти за него. Но я поняла, что не мой человек. А теперь папа усиленно ищет мне жениха. Тут и даже не спрашивает моего мнения. «Иногда я думаю, что лучше было бы остаться и выйти за Шамиля. Его я хотя бы знаю. То, что дядя Анвар хочет выдать ее замуж — новость для меня. Странно, что никто еще не сообщил мне. Блин, Ляль, ты только не говори никому, ладно? Даже Азиза не знает. Папа считает меня испорченной и думает, что никто не захочет на мне жениться». Слухи-то разные ходят о моем исчезновении, хотя они и говорили всем, что я уехала лечиться. Я и сама узнала случайно, слышала, что он говорил по телефону с твоим отцом. Они не хотят афишировать свои поиски на случай, если не найдут никого. «И ты согласишься с их выбором?» — серьезно спрашиваю я. По ее щекам снова бегут слезы, которые она зло вытирает. «Соглашусь, наверное. Мне некуда деваться». Не хочу снова остаться без семьи. Прокормить-то я себя смогу, но одиночество меня убьет, если уйду из дома. Я просто не знаю, что сказать. По сути, Мира сейчас находится в том же положении, что и я три года назад. Вот только не факт, что ей повезет так же, как и мне с Тимуром. Он у меня золотой, несмотря на нелегкий характер. Пытаюсь подобрать слова утешения, когда к нашему столику подходит бывшая одноклассница Маша. «Единственная русская девочка в классе. Город у нас маленький, так что запросто можно встретить знакомых. Разговариваем с полчаса, пока за Машей не заезжает муж, а после ее ухода и сами собираемся. Я, наконец, стала более уверенным водителем, поэтому уже сама вожу машину. В родном городе пользуюсь пока автомобилем мужа. Подвезя до дома сначала Самиру, еду к себе и принимаюсь готовить ужин до прихода Тимура». Он написал мне, что вышел с друзьями, занимаюсь привычными домашними делами, но из головы не идет ситуация с Мне очень ее жаль, но я понимаю, что ничего уже не изменить. Она неправильно поступила, сбежав три года назад, не подумав о последствиях, и теперь расплачивается за них. Но вместо злорадства я испытываю лишь бесконечное сожаление о ее загубленной судьбе. Упрямство и своенравие никогда до добра не доводило, а в ней этого всегда было с избытком.